Среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, Но та, что всех безмолвней и грустней, Сюда случайно вдруг не захотела, Она придет, даю тебе по руку, И без меня в ее уставясь взгляд, Ты со меня лезни ей нежно руку За все, в чем был и не был виноват.